Обыск не дал ничего, то есть абсолютно ничего. Полный пшик. Ноль. Никаких результатов. Нет, конечно, если наш визит рассматривать как некое шоу, всенародные гульбище, то в этом плане нам удалось поднять настроение окружающим. Хотя вроде бы все сделали правильно. Во-первых, Стрелецкий сотник был отправлен с коротеньким письмецом к отцу Кондрату. Крайне колоритный священник, я бы сказал, запоминающийся. Два метра в рост, полтора в ширину, под двести кило весом, голос мощи Шаляпинской, страстей необузданных, но если его кипучую энергию направить в нужное русло, то цены батюшки нет. В деле о черной мессе он проявил себя с лучшей стороны, а за царский кубок по хоккею тоже боролся с непостижимой для спортсмена честностью. Причем команда святых отцов чисто случайно взяла третье место, проиграв запорожцам. Теперь будут тренироваться даже летом, дабы будущей зимой взять реванш. Во-вторых, чтобы никого не провоцировать, нами было принято решение. Никаких стрельцов, никаких повальных арестов, никакого давления на всенародно любимый балаган. Просто участковый с другом и старенькой бабушкой зашел в гости по приглашению. Нас ведь приглашали, верно? Царскую бумагу с росписью я до поры сунул в нагрудный карман. Одна проблема — лицо. Фиолетовый синяк под глазом, благодаря бабкиным усилиям, значительно уменьшился. Митька долго не мог уяснить, почему ему с собой оглоблю взять не разрешают. Ведь он же не зарать баловства, а мало ли по какой нужде деревце поддержать, мосток через луж перекинуть, от комара альмухи оборониться. Пришлось просто рявкнуть построже. Он и без оружия представляет собой разрушительную силу весьма внушительного калибра. Не надо перебарщивать. При повторном требовании наш младший сотрудник выложил на стол все, что в его руках могло сойти за оружие. Достал из лаптей две подковы, снял полукилограммовый медный крест на собачьей цепи, вынул из карманов два царских пятака для утяжеления кулаков, и большой альчик из коровьего масла с залитой свинцом дыркой. «Ровно голый на опаснейшее дело иду, стыдливо вздохнув, пожаловался он. «Хоть чем бы срам прикрыть!» «Не лей слез горючих, я тебя выручу, мелок!» Сердобольная бабка пошарила за печкой, выудив из небытия большой окаменелый крендель, об которой наверняка сломало зубы не одно поколение мышей и тараканов. Накс! Примейся по руке. Митя уважительно взвесил кондитерский раритет, постукал им о стену и, полностью удовлетворившись результатом, вопросительно глянул на меня. Я отмахнулся. Делайте, что хотите. По улице шли не спеша, прогулочным шагом, улыбаясь знакомым и вежливо кивая на приветствие. Уже на подходе к площади, на фоне пестрого циркового шатра, Была видна журавлиная фигура дьяка. К моему изумлению, Филимон Митрофанович красовался в совершенно новой рясе и, по-ленински зажав в кулаке многострадальный судейский парик, вопил во весь голос. «Православные! Грядет час сатанаилов!» «Чую! Идет к дому вашему безбожная опергруппа и ведет ее слуга антихристов Никиткой Ивашов! А уж как без мыла в душу лес, каким героем себя строил! А нет, не растут крылья ангельские из спины милицейской! Истинно глаголю вам жаждет он сладость конфетную у невинных детяток набрать!» То ли его не угостили, то ли на взятку ребятня не скинулась, Уже ли попустим над чадами своими отнимательства? Ни царь-батюшка, ни святой синод ни дума боярская такого и умыслить не могли скомороший цирк закрыть. Каза ему, вишь не угодила, отказала, стал быть. Митька пошел в обход, В его задачу входил своевременный арест болтливого сквернавца. Мы с Егой тихонечко проталкивались поближе к входу в шатер. Народу было не то чтобы много, но все равно тесно. Присутствию нашему никто и не удивлялся особенно. Послушать Дика всегда интересно, но такого случая, чтобы он своими лозунгами хоть раз поднял толпу на революцию, тоже вроде бы не припоминаю. Бабка продвинулась вперед. а я задержался за спинами двух старых знакомых, чтобы расставить, наконец, все точки над «и». «Чем занимаемся, граждане? Почему не на работе?» Двое молодых приказчиков подпрыгнули так, словно их за задницу черепаху укусила. «Я ж тебе говорил, что он за нами ходит! Чур меня, чур!» «Не бойся, то я тебе дал донил, а ты все ухмылялся этот кокетливо, мол, нравится, так пусть и ходит!» «Угу». Правом голоса будете полноценно пользоваться в тюремной камере», драматически сдвинул брови суровый я. «А теперь быстро и внятно объясните мне, почему вечно третесь у цирка?» Да ведь баб без одежды до сих пор не показали покуда, а денежки уже в третий раз трачены», с готовностью зачастил первый. «Медведь опять же плясал без задору, цыган шило есть, прилюдно отказывается, а коза ничьих надежд не оправдала». «На конфетках одно и утешение». «И много вы их съели?» «Да самую малость. Нечто за то арестовывать можно», — заныл второй, бочком оттирая товарища в сторону. «Пробав-то он с дурж сболтнул. Уже третий день дожидается, а не все никак. А, ну, да мы не в претензиях, а если вы насчет козы виды имеете, так нам она завсегда подозрительной была. Она ведь не только на вас». Она на всех мерзавка смотрит ласково и хвостиком ток туды-сюды, туды-сюды. Ребята, сейчас я закрою глаза, а когда открою, вы сделаете так, чтобы я вас долго искал и не нашел. Чего это он от нас хочет-то? Знам чего, сказой вишни не сбылось, вон и какой фонарь по себе оставила. Вот он к нам теперь чайщемится, давай-ка бух ноги.